На Полыни не нечасто проходили церемонии прощания с погибшими. В бытность, когда Корветт осуществлял патрулирование зон ответственности корпорации Сфорца, бывало, кто-то погибал, обычно блохи, дешевое пушечное мясо класса S. Их тела, упакованные в экопластик, доставляли обратно в порт, где те хранились в безликих рефрижераторах, пока за ними не приходили родственники или оплаченные фирмой садовники из ближайших ферм. Бывало, что тела не находили. Тогда просто делалась запись в бортовом журнале, и контракторы превращались в короткую строчку цифр из личного номера. Война сделала то, что не могли сделать лучшие похоронные службы. Еще больше обесценила жизнь, но придала поистине символический смысл каждой церемонии прощания. По крайней мере для тех, кто стоял над гробом и понимал, что может быть следующим. Полынь прощалась со своими погибшими. С проклятой станции не вернулось 11 человек – что для небольшого экипажа корвета являлась настоящей потерей. Впрочем, многие понимали, им повезло, жертв могло быть намного больше. И эти многие то и дело бросали взгляды на Элли, которая попросила капитана о присутствии на церемонии, и теперь тихой тенью держалась чуть впереди Гарина. Они собрались в большом десантном доке, все, кто был не на вахте и не лежал в стазисе, Несколько десятков темных фигур, выстроившихся неровной шеренгой напротив раскрытых ворот. Кто-то переговаривался, кто-то молчал. Но внимание и тех, и других полностью приковали к себе объекты по ту сторону шлюзового порога. Три черных продолговатых мешка и расположенный в изголовье приземистый конус сигнального маяка с полосой на серебристом корпусе. Эти трое – все, чьи тела удалось вынести со станции. Официально. На самом деле только двоих, третьим лежал Мичман Дагер, теперь тоже причисленный к боевым потерям. Остальные, в том числе и Батор Зарыга, исчезли в голодной пасти язвы, оставив после себя лишь запись в бортовом журнале. На небольшой мостик вышел капитан, в черном с золотым парадном кителе, спокойный и торжественный. Произнес короткую речь, закончил фразой, похожей на стихи. «Мы как созвездие, как много имен в этом списке». Пишите туда и моё Прозвучал отрывок гимна первых героев. Голографы распахнули под потолком трепещущие изображения знамени имперского военного флота и треугольный вымпел рейтарских подразделений, три параллельно летящие стрелы на бордовом поле. Шлезовые ворота плотно сомкнулись, отрезав мертвых от живых, потом раздался короткий хлопок, когда раскрылись внешние створки. Тела в черном пластике вылетели в космос, пролетели вдоль борта корвета, сгорев в импульсе маршевых двигателей. Мигающий огнями маяк отлетел далеко в сторону от звездолета, завис в ледяном мраке, так похожем на истинное посмертие. В эфир полетели имена погибших. Голос в пустоте, вновь и вновь напоминающий о тех, кого больше нет. Да, это куда лучше набора цифр в бортовом журнале. Чуть позже... Уже в блошином кубрике была распита бутылка лунной пыли. Дорогой напиток разлили по дешевым одноразовым стаканчиком и потертым матросским кружкам. В этом тоже виделся некий символизм. Помянули Зарыгу и других. Даже лейтенант Джабар не возражал против такого нарушения распорядка. За это время он стал значительно ближе к контракторам. Уже глубоко за полночь, лежа в объятиях дремлющей Киры, Юрий подумал о том, что полынь, оставляющая позади мертвецов и расстояние, но упорно прущая вперед, очень похожа на него, когда он, невзирая на потери и опасность, продирался сквозь изнанку в поисках мифической рубки управления. Что ж, для него та история на Ковчеге закончилась катапультированием в неизвестность. Чем закончится путешествие старенького рейтарского звездолета? И хватит ли ресурсы довести дело до хорошего финала? С этими мыслями он уснул. Утро встретило его орущей сиреной. Блуждающая в облаке замерзшего газа полынь вывалилась к очередной арке. Юрий прыгнул в кресло голема, чуть не впечатавшись головой в край люка. Запоздало выругался, устраиваясь на сиденье, щелчком сбросил защитный кожух с панели управления и запустил систему машины. Многотонный ракшас встрепенулся, завибрировал, загудел, выгоняя застоялый воздух из кабины. Зажглись обзорные окошки шлема, металлически звякнули пулеметные ленты на шестернях. Юрий позволил себе легкую улыбку, уловив знакомое чувство уверенной мощи от нахождения внутри стального гиганта. Хлопнул ладонью по кнопке закрытия люка, набросил на себя перекрестие ремней безопасности – Овальная дверка с мягким шлепком заняла свое место, отсекая доносящиеся из ангара шум и ляск. «Сопряжение осуществлено», — сообщил модулятор. «Фиксирующие захваты разведены». Отлично, похвалил Юрий, добавил в микрофон громко. «Гарин готов». «Ого, какие люди с нами в драку!» — раздался из динамика восхищенный возглас Маракши. «Ты там не в шкуре, Адучи?» — хохотнул Рент. «Смотри, потом комбесу паришься от шерсти чистить. У него кресло словно меховое». И огрызки иногда под педали закатываются, — со смехом поддакнул Иова. Блохи продолжили перебрасываться остротами, быстро скотившись в анатомию урсулитов. Гарину настрой абордажников нравился. Несмотря на потери, на сводящую с ума обстановку последних дней, контракторы с готовностью схватились за возможность занять голову и руки привычным делом, простым и понятным. Оттого и куражились — оттого и прятали свои страхи и сомнения за громкими голосами и незамысловатыми шутками. «Внимание на меня!» — сигнал лейтенанта Джабар заглушил прочие. «Спуск через десять секунд. Загружаю боевые схемы. Командирам взводов ознакомиться и произвести корректировку. Рэй, рядовой бачан, как самочувствие?» Молодой контрактор ответил с небольшой задержкой, голос звучал нарочито-бодро. «Все хорошо, спасибо. Та сыпь, о которой я вам говорил, оказалась от стресса. В эфире раздались нестроенные смешки, но Джабар быстро произнес «Хорошо, Бачан, я понял», — тут же заговорил четким командирским тоном. «Господа, повторяю основную задачу. Арка, сквозь которую планирует пройти полынь, оккупирована силами Содружества. Командир дал указание идти на прорыв, поэтому основную работу будут выполнять огневые и оборонительные рубки. Наша задача — держаться максимально близко к обшивке и ликвидировать прорвавшегося противника». «Возможно, сложное маневрирование, поэтому будьте внимательными. Берегитесь столкновений с бортами корабля. Внимание! 5 секунд до спуска!» «Юра, ты в моем взводе, помнишь?» — спросил по внутренней связи Рент. «Конечно, помню», — ответил Юрий. «Подтверждаю позицию». Он ткнул пальцем в раскрытый планшет, на котором светились линии и значки, обозначающие действия взвода по указанной вводной. Собственно, когда-то Гарин эту схему и разработал. «Отлично», — утвердительно сказал Ярвис. «Присматривай за Иовой, хорошо? Парень горячий, может заиграться». И тут же гаркнул в общий канал. «Маракши, задачу усёк? Сидеть на броне и за купол не лезть». «Да понял я, понял», — рассмеялся парень. «Если что, я тебя сам...» — Рент не договорил, его прервал Джабар. «Секундная готовность». Юрий опустил на голову обруч боевого управления, отключил походный режим... Серый полумрак кабины сменился яркой картинкой ангара. Прыгающие по стенам огни тревожной сигнализации, блики на потертой броне големов, зависших над шлезовыми шахтами, техники в цветастых жилетах, оттаскивающие толстые сервисные кабели, ползущий вдоль стены полосатый робот-погрузчик с горой пустых оружейных ящиков. «Береги себя», — возникло перед глазами сообщение от Киры. «Расчехляйте топоры, дети Одина!» — заревел Одегард. «Спуск!» Голем ухнул вниз, пронесясь по темной трубе. Гарин сжал джойстики, борясь с подступившей тошнотой, ощущая, как тело стремительно теряет вес. Когда мимо пронесся черный срез внешнего люка, он включил маневровые двигатели и развернулся, планируя сразу прижаться к обшивке. Повернул голову, осматриваясь. полусфера пулеметных турелей поливали черноту длинными огненными пунктирами. Им вторили длинными плевками орудийные башни. Юрий не сразу понял, по кому именно ведется огонь, но потом над головой пронеслось треугольное тело десантного катера, и на броню сквозь полок защитного поля посыпались вооруженные фигуры с опознавательными знаками Содружества. Гарин не успел удивиться, от отчего на некоторых атакующих вместо тяжелых штурмовых комплектов надеты легкие аварийные скафандры, совсем не предназначенные для ведения боя. Открыл огонь из ручного пулемета. Загудели компенсаторы, снимающие отдачу. Кабина заполнилась глухим металлическим стуком. Очередь буквально смела двух архейцев в космос, одному в легком скафандре пробило шлем, он так и остался стоять в капкане своих магнитных ботинок. Сбоку мелькнул голем Маракши. Парень с лихим гиканьем снес с обшивки еще одного десантника, используя огромный абордажный лом, словно клюшку для гольфа. Ему в бок прилетело несколько автоматных зарядов, не причинив стальным пластинам костюма значимого вреда — Появившийся из шлюзовой трубы Глебович короткими очередями снял засевших за орудийной башней врагов. С остальными атакующими разделались так же легко, аккуратно сняв с обшивки деактивированные термические заряды. «Что-то какой-то самоубийственный штурм!» – озадаченно произнес рей «Все равно, что котят от миски прогнать!» «Суров ты с котятами!» – усмехнулся Гарин. «Внимание, маневр!» – донесся голос Джабара. «Закрепиться!» Взводные торопливо отдали приказы, но обученные блохи и без того уже опустили голема на колено, вцепившись в специальные скобы на корпусе полыни. Рейтарский звездолет задрал нос и опрокинулся, совершая петлю. В черноте промелькнули далекая сиреневая звезда и молочная пелена газовых облаков. Стало видно арку. Кто-то присвистнул, кто-то охнул. Общее мнение высказал Ярвис, громко вопрошая «Какого черта здесь произошло?» арка светилась серебром, как прореха в черном полотне, то истончаясь, то вовсе пропадая. Вокруг разноцветным бисером вращались изуродованные до неузнаваемости элементы архейских космических кораблей. Рваные, скрученные, растянутые. Тут же, утопая в блестящих кляксах расползающихся технических жидкостей, кружились странные конструкции, пугающие химеры, слепленные из множества кораблей, торчащие друг из друга, поглощенные друг другом. У некоторых еще светились дюзы, некоторые пытались двигаться, некоторые продолжали разрушаться, сились разорвать страшную сиамскую связь. Среди этой мешанины из стали, пластика и газа с сотнями черных точек парили, дергались и цеплялись друг за друга сотни маленьких тел. Кто в скафандрах, кто нет. Какая-то необъяснимая сила превратила флотилию Содружества в облако мусора, медленно разлетающиеся в разные стороны от арки. Впрочем, не всю. Сенсоры Голема засекли несколько движущихся между обломками объектов, четыре десантных катера и чудом сохранившийся штурмовой корвет. Катера медленно баражировали по периметру, подбирая выживших, а зависшие чуть в стороне корвет освещали вспышки ремонтных работ, скачущие по всему корпусу. «Охренеть!» — раздался возглас Маракши. Первый взвод висел на обшивке, словно гротескные наездники в массивных боевых костюмах, с торчащими из-за спин абордажными ломами и клешнями вместо рук. Узкие бойницы и шлемов, как один, были направлены в сторону арки. — Здесь случилось что-то нехорошее, — раздался голос Бачана. — Неужели? — угрюмо откликнулся Глебович. — А то я уж начал сомневаться. — вас там то же самое? — спросил Журавлёв. Он и второй взвод заняли позиции на другой стороне полыни. «Нет, Андрей!» — едко откликнулась Кира. «У них там зеленый дем с танцующими единорогами!» Блохи нестройно засмеялись, но прозвучало не очень весело. Всех поразила открывшаяся картина. Корабль Рейтаров несся в самую гуще этого кошмара, намереваясь проскочить сквозь ярку «А это безопасно?» — вновь подал голос Журавлев. «Я имею в виду, мы так уверенно прём вперёд, будто опасность уже миновала». «На мостике виднее», — авторитетно прогудел Одгард. «Ли хочешь сойти?» «Да не в этом дело», — горячо возразил Журавлёв. «Просто как-то... странно это всё. Да и когда сквозь арки прыгаем, всякая дичь происходит. Видится разное». Андрей стих, неловко кашлянув в конце, будто опасаясь, что его в чём-то обвинят. Но остальные молчали, будто мысленно соглашаясь с товарищем. «Альтернативы нет», — твердо сказал Гарин. «Нужно прыгать, пока еще есть куда». «А говорят, что есть альтернатива», — как бы между делом заметил Маракши. «По кораблю слухи ходят». Юрий хотел было переспросить, потом понял. Иова имеет в виду Элли. «У нас все альтернативы, одна другой страшнее», — с энтузиазмом заметил Одегард. «Потому мне здесь и нравится, хоть какая-то стабильность!» «Эй, Бодров!» «Вася!» В ответ раздалось вопросительное мычание. «Просто спросить, жив ты там или нет», — пояснил рей «А то вы стихомиром как рыбы, хрен слова выдавишь!» «Эй, мягкотелые!» — громко обратилась Кира. «Соберитесь, у нас походу второй раунд!» Под синхронный разворот пулеметных турелей мимо пронесся десантный катер, оставляя за собой обильный след из разлетающейся активной брони. С него, словно гроздья, пренебрегая всеми правилами десантирования, на полынь прыгали солдаты Содружества. Их тела разрывали выстрелы спаренных орудий, импульсы САУ выжигали нервные окончания орхейцев в легких скафандрах, пули из пулеметов големов сбивали десантникам траекторию, отчего те пролетали мимо звездолета, уносясь в холодную пустоту. Все же многие достигли своей цели, расползлись по корпусу корабля, заняли позиции, начали отстреливаться, некоторые бросились на контракторов с магнитными минами на перевес Это была странная, неправильная тактика. Даже принимая во внимание относительную бессмертность архейцев, их атака на полынь очень напоминала жест крайнего отчаяния. Гарин стрелял аккуратно, экономя боеприпасы. Вооружение големов, предназначающееся для поражения техники, не отличалось высокой точностью, но на таких дистанциях промахнуться было сложно. Тем не менее, было непонятно, сколько продлится эта бойня, а перспектива остаться без боеприпасов Гарину не улыбалась. Он расстрелял двоих подрывников, большими прыжками спешащих к орудийной башне, снял со спины бочана на карабкающегося десантника – Вовремя успел прикрыться клешней от залпа плазменных винтовок, наблюдая, как разлетаются в стороны быстро остывающие стальные капли. Развернулся корпусом. Ответил. Заметил над головой блеск пролетающего катера, послал вдогонку ракеты из наплечной базуки. Бой закончился так же внезапно, как и начался. Раздался последний выстрел, и блохи доложили, что больше не видят противника. Джабар послал Журавлева и Бодрова обследовать обшивку, Остальные вновь замерли на позициях. «Видимо, им очень сильно нужен звездолет», — выдохнул Маракши. На шлеме его големы чернел ожог от попадания. «Но они же могут просто умереть и перенестись домой», — недоумевающе произнес Брама. «Зачем так мучиться?» «Ты думаешь, что это так легко?» — хмыкнул Рент. «Вася, объясни». «Нужна сеть ретрансляторов», — голос Бодрова доносился словно из бочки. «Чем чаще, тем лучше. Без них никак». «А если другим способом?» – решил спросить Гарин. «К примеру, сжатым лучом. Типа, как наши новостные пакеты». «Наверное, можно», – согласно откликнулся Бодров. «Только риск неоправданный. Много данных может потеряться». «Внимание!» – громко обратился лейтенант Джабар. «Опять пробуем зайти на арку. Держитесь!» «Эй!» – возмутился Сиова. «Командир! А мы что, так и останемся висеть на броне?» Силовое поле вспыхнуло над головой ярким цветком, на миг обретая плотность. Полынь тряхнула, словно ее хорошенько пнули. Поле прогнулось, сквозь силу пропуская тягучие капли боевой плазмы, которые темнеющими шарами полетели вдоль борта. Следующее попадание смяло одну из орудийных башен, прожигая корпус, словно горячая вода сугроб. Еще три шара огненными кометами пронеслись мимо. Прыгаем первым сообразил Гарин дистанция 100 блок дважды уговаривать не пришлось Гем мы стартовали практически одновременно отпрыгивая от корвета не перегруппировываясь помчались за улетающей полынью гаррин возмущенно закричал джабар что ты делаешь юрий слушал в полухо стараясь найти сигарообразный профиль архейского звездолета расстреливающего рейтарский корабль на броне нас сожгут ответил за него одыгаррт а так мы трудная мишень «Сейчас будет маневрирование!» — с тревогой выпалил Кахир. «Вас может разбросать!» «Господин лейтенант, мы будем очень стараться остаться в живых!» — промурлыкала Кира. «Големы достаточно шустрые, чтобы вас догнать!» Джабар, казалось, молчал целую вечность, за которую блохи действительно настигли корвет и длинными импульсами полетели рядом. «Не попадите в сектор обстрела!» — наконец сказал он. «И выполняйте поставленную задачу!» Архейский корабль еще какое-то время обстреливал петляющий рейтарский звездолёт, разбив две орудийные башни и торпедную ферму, теперь взял уверенный курс на сближение. Полыне пришлось заложить петлю, спасаясь от ионных ракет, вновь заходя на глиссаду до арки. Все это время блохи старались удержаться рядом и не попасть под дюзы собственного корабля. Рент и Одегард буквально командовали Бачану и Бодрову какие кнопки нажимать, когда давать импульс на двигателе и куда закладывать вращение. Без этих подсказок неопытные абордажники давно бы уже остались далеко позади. «Опять на штурм идут», — Кира вновь первой заметила неприятеля. «Надо отсекать на подходе». Три похожих на скатов катера неслись на перехват полыни, постреливая из легких пулеметов и довольно грамотно уничтожая рейтарские торпеды. Издали им помогал надвигающийся корвет, подавляя защиту и орудия старенького имперского звездолета. Полынь умело огрызалась, но совладать сразу со всеми ей было сложно. Именно для таких случаев и нужны были абордажники. «Ярвис! Одегард! Встречный бой!» – бросил в эфир Гарин. «Лейтенант, сбрось канонирам схема, а то постреляют нас!» Несмотря на наличие в големах системы свой-чужой, никто не был застрахован от попадания под осколки или впослед плазменного заряда. «Принял», — отозвался Джабар. «Выхожу к вам». «Не нужно, Кахир», — отозвался Юрий. «Сейчас уже поздно, да и ты нам полезнее на борту». «Хорошо», — чуть помедлив откликнулся Кахир, в его голосе послышался недовольный холодок. «На связи». А из динамиков уже летели указания, на планшете загорелись новые схемы. «Тихомир», — — Василий, ваш первый катер, вот маркер. Пойду с вами, — указывал Рэнд. — Маракши, хватай браму и держитесь возле корабля. Снимайте прорвавшихся. — Чего это я? — возмутил Сиова. — Я тоже. — Ну-ка, цыц, — рявкнул Ярвис. — Поговори еще. — Выполнять? — Есть. Юрий буквально представил недовольное лицо парня с оттопыренной нижней губой. — Бача, за мной. — Гарин, помоги второму взводу, — бросил Рэнд. «Юра!» — тут же подхватил одыгард «Вам с Кирой второй катер, справитесь?» «Обижаешь!» — отозвалась Аоки. «Я бы одна все сделала!» «Не время, Кира!» — не стал подыгрывать рей «Андрей!» «Я?» «Со мной!» «Третий катер, видишь?» «Бросаю маркер, он позади всех вихляет!» «Видимо, с самой помятой!» «Попытаемся разнести издали!» «Принял!» — коротко ответил Журавлев. Блохи рассыпались по группам, разрезая космическую черноту острыми факелами прыжковых двигателей Сквозь забрала шлема Гарин проводил взглядом уходящих в бой товарищей маленькие светлячки на фоне бездны. Ударил по педали и поравнялся с големом Киры. Девушка слабо махнула ему мощной клешней. «Что, Дона, повоюем?» «Повоюем», — согласился Юрий. «Будь осторожна». «Я, дочь Клинка и бабочки», — рассмеялась оки «Что со мной может случиться?» Они ударили еще на подлете, спикировав на катер сверху. Дале залп ракетами, разрядили рельсовые пушки. Взрывами с обшивки снесло часть десанта, оставшиеся суетливо начали заливать пробоины термопастой. В ответ архейцы переключили фокус пулеметов на назойливых блох, выбросили сноп умных мин. тёмно фиолетовые диски с смертоносными шершнями устремились к големам, и Юрию пришлось использовать всю свою выдержку, чтобы прыгнуть в сторону практически перед самым взрывом. Тут же атаковал сам, разряжая нагрудный миномет, но промахнулся. Попытался расстрелять узкие горбы автоматических пулеметов, но на пути его зарядов неизменно попадались жертвующие собой десантники. Заряд противотанкового излучателя застиг Юрия врасплох. Ему и в голову не могло прийти, что кто-то из архейцев вытащит подобное вооружение на обшивку катера. Когда модулятор выдал сигнал о том, что их взяли на прицел, было уже поздно. Юрий совершал маневр уклонения и не мог резко остановиться, успел лишь дернуть рычаги в сторону, ломая траекторию. В следующую секунду экраны погасли, а тело будто обдали кипятком, выворачивая внутренности наизнанку. Гарин забился в кресле, из-за собственного крика не слыша дробный стук разбивающих броню пулеметных зарядов. Сквозь кипящий перед глазами бордовый Марево смог разглядеть на правой полусфере кабины блок защитных контуров, практически ударил по нему, щелкая переключателем. Его тряхнуло так, словно он со всего маху врезался в скалу. Пока подключались системы, Юрий поднял голову, пытаясь сквозь прорезь забрала понять, что произошло. Рядом с ним в воздухе кружился погнутый пятиметровый лом-гарпун, которым Кира выбила его голем подальше из зоны облучения. Сама девушка догоняла уходящий по дуге катер, расстреливая из пулемета корму судна. «Спасибо», — поблагодарил ее Гарин, когда вновь заработала связь. «Отработаешь», — азарно ответила Аоки. Юрий хмыкнул, включил форсаж и пустился вслед за подругой. Все же десантный катер не был приспособлен для ведения активных космических сражений — И, видимо, в какой-то момент архейский пилот понял, что блохи не дадут ему спокойно догнать отчаянно маневрирующую полынь, к тому же практически полностью уничтожена сидящая на обшивке пехота. Как бы там ни было, десантное судно не слишком изящно развернулось и попыталось нырнуть в обломки, намереваясь укрыться под брюхом своего надвигающегося корвета Юрий и Кира не стали преследовать, а дали ему вдогонку сдвоенный залп из рельсовых пушек, попытавших попасть в сопло двигателей. Силовое поле почти полностью рассеяло заряд, но один из отражателей все же расправился, превратившись в уродливую застывшую гребенку. Катер медленно стал закручивать вокруг своей оси, и в таком неторопливом штопоре он скрылся из виду. «Ай да мы!» – пропела девушка. Она проплыла мимо Гарина, шлепнув того клешней по корпусу, от чего Юрия мотнула в кресле. «Полегче!» – беззлобно буркнул Юрий, не сдержав улыбку. «Уходим, пока не накрыли!» Они прыгнули в сторону газового облака, ожидая ракет или снарядов от архейского корвета. Попытались найти товарищей, тщетно посылая сигналы в свистящий шипящий помехами эфир. Прыгнули в сторону точки рандеву, предусмотренной в тактической схеме специально для подобных случаев. Но то ли в схему закралась ошибка, то ли сбоил позиционный сканер, но через какое-то время стало ясно, что они слишком далеко удаляются от места событий. Потерялись? Без грамма паники осведомилась Кира. Ее голем, покрытый серебристым инием, медленно вращался возле Юрия, угольно-серой в призрачном свете далекой звезды. Есть немного, не стал притворяться Гарин. Кира была не той девушкой, которую следовало оберегать от плохих новостей. Да она романтична ведь. Казалось, Киру эта ситуация вовсе не беспокоила. Представь, вот так заплутаем и скопытимся в этих неведомых далях и будем кружить вечно в черном безмолвии, сцепившись клешнями, как два железных крабика. Здорово, да? Здорово, — бросил Юрий, сосредоточившись на поиске рабочих частот. Но не сегодня. Имеется огромная библиотека романтических стихов о смерти, — угодливо ожил модулятор. желайте декламацию? Заткнись. Чего? — с подозрением протянула Кира. Я не тебе, — Гарин досадливо выругался. «Извини, это я на технику». Он приказал модулятору сканировать пространство, сам принялся перебирать частоты, морщаясь от треска и завываний из динамиков. Казалось странным, что связь разом оборвалась. Он развернул голем карки, но из-за молочной пелены замерзших газов увидел лишь бледное свечение. «Такое впечатление, словно мы в мешке», — хмыкнула Кира. «Я даже тепловых следов боя не наблюдаю». Ее голос утонул в монотонном звоне, нарастающем в ушах Юрия. Гарин тряхнул головой, сместил регулировщик звука на минимум. Звон нарастал, но он шел не из динамиков. Он звучал прямо в голове. Резкий, острый. Юрий с тревогой потрогал лоб. Влажный, горячий. Вытер тыльной стороной ладони сохнущие глаза. «Что такое?» – пробормотал он. «Эй, как там тебя?» Он дотянулся до затылка, постучал пальцем по лепестку модулятора. «Ничего». Бросил взгляд на приборы. Показатели скакали, как умалишенные, мешая цифры с буквами и служебными символами. Прорезь забрала, вползла тень. К нему подплывала Кира. А за ее спиной в глубине ледяного тумана появлялось нечто темное, огромное, растягивающееся в разные стороны. Так рыба поднимается из глубины. Сначала намек, потом неразборчивый силуэт, потом проявляющаяся форма. Эта чернота разрасталась, словно вбирая в себя пространство, надвигалась на людей. Гарим, практически оглохший и ослепший, сжал скользкий от пота рукояти управления, вцепился клешнёй в манипулятор Киры и топнул по педали ускорения. Ничего не произошло. Он топнул ещё раз и ещё. Он буквально вдавливал эту несчастную педаль, словно его силы могли как-то передаться бездушным системам голема вози родной!» – просипел Гарин сквозь сжатые челюсти. Маршевые двигатели лениво хлопнули, словно замороженные. Дернулась клешня, подтягивая резко ушедшую вниз оки Ракшас, старый боевой монстр, медленно, неохотно, но прыгнул. Потом еще раз. И еще. Потом бодрее. Потом выдал полный форсаж, словно вытягивая себя и закованную в такой же костюм девушку из странного болота, в котором чуть не утонул. Тело прошил ледяной заряд от макушки до пяток. Юрий испуганно дернулся, но лишь облегченно вздохнул, услышав голос модулятора. «Произведены реанимационные мероприятия. Добавлена порция кислорода в дыхательную смесь». «Что со мной было?» — хрипло спросил Юрий. «Замедление вегетативных функций», — просто ответил модулятор. «Кажется, вы умирали». «Кира!» — Гарин попытался рассмотреть сквозь прорезь шлема хоть что-нибудь, хотя бы намек на движение. «Кира, ты как?» Уже нормально, голос девушки звучал сдавленно. Бывало и хуже. «А слайп-лапу, манипулятор оторвешь». Они вылетели из облака, оставляя за собой тянущиеся газовые хвосты, и сразу же увидели полынь, взмывающую свечой вверх. Чуть в стороне искрил разбитый десантный катер, зияя рваными дырами в корпусе. «Ю!» — грохнуло из динамиков. «Вы, черт возьми, где были?» На вновь заработавшем оперативном экране возникли две приближающиеся фигуры. Система наведения определила в них Одгарда и Тихомира. «С радаров пропали, на сигналы не отвечаете Уже спокойнее продолжал распекать рей «Мы уж хотели корвет штурмом брать, думали, вас в плен взяли?» «Были проблемы со связью», — не стал вдаваться в подробности Гарин. «Потом расскажу. Как здесь дела?» Рэй Глебович, не долетая, развернулись. Рэй скомандовал... «Давайте за нами не отставайте! Прыжковые на семьдесят!» «У Тихомира, походу, топливник травит!» «Я несколько мин оставила. Там по внутренней связи сообщила Юрию Кира. На всякий случай, если вдруг за нами кто-то погонится». Гарин промолчал, не переспрашивая. И так было ясно, о чем говорила Аоки. Вот только что именно они увидели в облаках. Тем временем Одегард рассказывал, мерно вспыхивая маршевыми двигателями впереди всё не так плохо, как мы думали. Кто-то сильно погрыз этих уродов, за минусом катеров и десантников Камикадзе им воевать особенно нечем. Видишь, как плюется?» Юрий невольно перевел фокус на архейский звездолёт, который выпускал в сторону полыни редкие плазменные заряды. «Выдыхается, скотина!» – прокомментировал норвежец. «Или генераторы перегрелись. Остальное вооружение жестко расхерачено да так, что аж до обшивки продрало». Чувствовалось, что Одыгарду доставляет удовольствие столь плачевное состояние противника. «Видишь, плавник главного калибра на сторону торчит. Так бы уже сжахнули по нашей посудине, никакая защита бы не спасла!» «Если мне не кажется, — сказала Кира, — то торпедные фермы вполне целые». «Не вполне, но местами», — согласился Рэй. «Потому и ползет на дистанцию удара. Мы уже хотели в арку прыгать, а вас нет нигде». Уж не знаю, какими аргументами там пользовался Кахир, но полынь на второй круг пошла, пока мы вас искали». Гарин даже пропустил уважительную интонацию от Одгарда в адрес лейтенанта Джабара, сглотнув от осознания того, что они чуть было не остались одни среди разбитого архейского флота. «Больше не буду шутить про крабиков», — иронично вставила Кира. «Чуть не дошутилась». У Юрия промелькнула мысль о том, как долго кружила бы полынь под вражеским огнем в поисках двух пропавших контракторов. Следовало разобраться в причине сбоя навигационных систем. Еще раз пересмотреть тактические схемы. Вдруг закралась ошибка. Его мысленное терзание прервал сигнал модулятора. Радары засекли подрывы, мин далеко позади. «Сработали!» То ли с облегчением, то ли с изумлением воскликнула Кира. «То сработали!» Не понял Рэй. «Это ваши там жахнули!» «Обнаружена неопознанная сигнатура», сообщил модулятор. «Пытаюсь обновить библиотеку соответствий». «За нами что-то движется», с легкой нервозностью произнес Тихомир. «Крупная». Гарин сбросил скорость и развернулся. «Наши!» радостно воскликнул одыгард Из бело-серебристого тумана с величественной нетропливостью выдвигался треугольный нос имперского крейсера. Знакомые линии надстроек... Кольца боевых рубок, три телескопические спицы основных калибров. И вместе с тем, что-то с кораблем было не так. Пропуская мимо ушей радостные возгласы товарищей, Гарин максимально приблизил изображение звездолета. Чем бы это ни было, оно все еще формировалось. В мелочах, в малозаметных деталях, дорабатывая структуру и цвет. Стягивалось друг к другу черными нитями, обрастала гранулами, превращалась в знакомые объекты. «Элли!» — пораженно прошептал Юрий. То, что выглядело как имперский крейсер, открыло огонь из бортовых пушек. Кассетные снаряды начали рваться так густо, что фигуры Блох полностью исчезли за зеленой пеленой разлетающейся кислоты и осколков. «Не стреляйте!» — закричал рей «Мы свои!» Грохот и треск стоял такой, словно голем засунули в камнедробилку. Гарри намотала в плотной сцепке страховочных ремней. Огни приборной панели вырисовывали в воздухе разноцветные линии. Юрий топнул по педалям, врубил форсаж. Ему было все равно, куда прыгать, лишь бы выйти из зоны поражения. Крикнул в эфир, не зная, кто его услышит. «Разлетаемся!» На экранах горели тревожные сообщения. Доклады о пробоинах, утечках, разрывах. Выведено из строя наплечное вооружение – перебиты сустава одного из манипуляторов, растет давление в камерах преобразовывания плазмы. «За мной!» — мимо пронесся Рэй. «Быстрее, черт побери!» И они прыгнули, так далеко, как позволяли двигатели. Они давно так ни от кого не убегали, виляя, словно кузнечики по полю, оставляя за собой хлопья разъеденной брони, дорожки замерзшего кислорода и капли охлаждающей жидкости». У голема Глебовича почти полностью снесло ноги и оторвало часть корпуса. Сквозь пробоину виднелась серебристая полусфера кабины. Его, словно рюкзак, тащил на себе норвежец, нещадно сжигая остатки топлива. Над головой возникла и пропала широкая светлая полоса, вонзившаяся в корму зависшего напротив арки архейского корвета. Звездолет Содружества вспух болезненным фурункулом и лопнул, разваливаясь на две части — На обзорных экранах было видно, как гаснет одно из орудий главного калибра странного крейсера. Тот полностью вышел из облаков и теперь полным ходом шел к месту боя. Полынь грузной птицей свалилась откуда-то сверху, заваливаясь на левый борт. Обшивка звездолета выглядела как паленый окорок, по ней деловито ползали редкие каракатицы, заливая все, что можно аварийной пластпеной. «Домой! Живее!» — донесся из динамиков возглас Джабара. Блохи прыгнули, мне в курс. Прямо им навстречу с корвета понеслись пулеметные очереди, пролетая практически вплотную. Канониры пытались сбить идущие по пятам за контракторами торпеды с крейсера. По-русски матерился Тихомир, что-то злобное выкрикивало Оки. Гаррен шептал имена отцов-духовников, стараясь не смотреть на быстро тающие показатели системы жизнеобеспечения. Выстрел из главного калибра крейсера пронесся так близко, что Юрий успел заметить смазанное пятно снаряда. Полынь спас маневр Сиев-Мари, который в последний момент поднырнул под контракторов, разворачиваясь брюхом вверх, тем самым подставляя лучшую позицию для приземления. Они рухнули на корвет, словно дети на огромную мамашу, прижимаясь и притираясь как можно плотнее. Сиев-Мари тут же включил форсаж, устремляясь прямо к арке. Времени ползти к шлюзу не было, рейтары договорились грузиться через десантные шахты, они несколько раз отрабатывали подобный вариант на тренировках. Первым полезла Кира, которая должна была вытащить с той стороны Глебовича, потом сам Тихомир, его пришлось опускать вдвоем. Следом неуклюже пополз Рей, царапая трубу, вспененную от кислоты нагрудной броней. Последним шел Гарин. Полынь пролетела мимо разваливающегося архейского корабля, расталкивая в стороны обломки и мертвецов. Корветт мотала то вниз, то вверх, и Гарину приходилось шаг за шагом приближаться к шахте. Конструкция голема не позволяла смотреть себе под ноги, приходилось ориентироваться по мониторам. Когда появился край люка, Юрий бесстрашно шагнул в него, надеясь проскочить. Голем провалился по плечи и застрял, перекосившись. Гарин дернул рычагами... Безрезультатно. «Но чего ты? Быстрее!» — раздался возглас Рея. «Я застрял!» — откликнулся Юра. «Сейчас!» Он выпрямился, приникая лицом к внутренней поверхности шлема, скосил глаза. Чертов разбитый манипулятор поднялся вверх и теперь упирался в край шахты, не давая голему опуститься. «Юра!» — встревоженный возглас Киры. «Я сейчас выйду за тобой!» «Не смей!» — ряхнул Гарин. «Сейчас все сделаю!» «Несколько секунд до входа в арку!» — предупредил Джабар. Юрий не ответил. Он напряженно орудовал рычагами управления, пытаясь клешней подцепить вторую руку голема. Чья-то сгорбленная фигура появилась в поле зрения. Архейский десантник в грязном скафандре тяжело шел по направлению к Гарину, держа в опущенной руке тяжелый пистолет. Юрий застыл, лихорадочно думая, как быть. Обычная пуля не пробьет броню боевого костюма, но если у десантника есть мина или кумулятивный заряд в том же пистолете, то это может плохо закончиться. Десантник выпрямился, широко расставив ноги, и направил пистолет на Гарина. На его непрозрачной лицевой броне отражались вспышки близких разрывов и сияние силовых щитов. Вдруг он поднял голову, увидев что-то по ходу движения резко развернулся согнул ноги и что из силы прыгнул прочь от обшивки исчезнув где-то позади. юрий развернул шлем пытаясь разглядеть что же так испугало десантника от чего тот предпочел остаться в открытом космосе на них стремительно неслась арка словно перекошенный рот уродливого великана миг и полынь нырнула в нее оставляя позади поле боя и преследующий их крейсер появившийся из пустоты Он был захлебывающейся песчаной дюной, растянувшейся во времени и пространстве. Ему не было края, он одновременно устремлялся во все стороны, формируя головой и плечами пик бархана, и в то же время присутствовал где-то в центре этой бесконечной пустыни, парализованной, задыхающейся. Его рот, глотку и легкие забивал черный песок, сухой и горячий. Он мешал вдохнуть или выдохнуть». Этот колючий, кажущийся живым песок двигался при любой попытке освободиться. Он осыпался вниз с легким шелестом, уничтожая тело Гарина, превращая его в пологую поверхность. Обжигающая боль в груди захватила каждую клеточку организма, каждую секунду сознания. Но все, что мог Юрий, это пытаться кричать. Мечтать о том, чтобы вырваться из этого ада. Рядом были другие барханы, другие дюны. Они тоже осыпались, их деформировал налетающий ветер, уносил с собой вверх, закручивал тонкими смерчами, а выше, на удаление предчувствия, медленно двигалось, перетекало, переползало нечто невероятно огромное, такое всеохватывающее, что казалось, будто шевелилось само небо. Рэка, рэка, рэка! Неслось со всех сторон, и пустыня орала от боли, разевая немые рты, она визжала и плакала. Это продолжалось всегда, хотя иного времени здесь не существовало. А потом появился кто-то еще, одновременно маленький, но в то же время способный быть огромным, настолько, что смог обнять пустыню, закрыть от страшного неба. Забрать с собой и прошептать «Я тебя не брошу». Это напоминало тяжелое пробуждение после наркоза, медленное всплытие из глубин беспомощности к мутной реальности. Густая тишина медленно рассеивалась, наполнялась звуками, сначала еле различимыми, потом четкими и узнаваемыми, подводила зрение, выдавая танец нечетких бликов за окружение, но через несколько минут восстановилось и оно. После арки Паалэйм приходило в себя несколько часов. Экипаж со стонами и возгласами выходил из странного оцепенения. Кто-то слепо ползал на карачках по полу, натыкаясь на стены и мебель. Кого-то тошнило, кто-то испуганно подвывал, забившись в угол. И лишь Элли бегала от одного отсека к другому, стараясь помочь и успокоить. Гарина вытащили из голема через аварийный люк, попытались уложить на расстеленный кусок ткани, но он, пошатываясь, отмахнулся утирая с олба холодный и липкий пот рукавом комбинезона, выпрямился, моргая под кажущимся слишком ярким светом настенных ламп. Огляделся, прикрываясь ладонью, словно козырьком. Ангар напоминал место кораблекрушения. Огромные фигуры застывших големов, лежащие на боку, привалившиеся к бортам, опрокинутые навзничь. Здесь же слетевшая с магнитной дорожки грузовая платформа, упавшие оружейные ящики, рассыпавшиеся боеприпасы, валяющиеся тут и там комплекты экстренной помощи, ремонтные инструменты, расходные запчасти и потерянно бродящие люди с ошалелыми глазами. Перед Юрием возникла Кира, пытливо заглядывая в глаза. Убедившись, что Гарин в относительном порядке, девушка больно ткнула его кулаком в плечо, прошипела угрожающе «Еще раз вздумаешь сдохнуть без меня, я тебе сама прикончу» после чего убежал помогать разбирать завал возле шаттла. Возле одного из големов Одыгард и Батчан приводили в чувство сидящего у стены Рента. У здоровяка носом шла кровь, а при попытках подняться он почти терял сознание. Подоспевший Тихомир с мрачным видом заявил, что у Ярвиса рассинхронизация чипов управления имплантатами, поэтому нужна принудительная перезагрузка, после чего вытащил из оттопыренного набедренного кармана серповидную коробочку с кучей разноцветных проводов и полез к затылку Рента, выискивая вход для сервисного шунта. Понимая, что помочь не сможет, Гарри оставил друзей колдовать над Ярвисом, слегка пошатываясь, вышел в коридор. «Юра!» — на Гаррина налетела Элли. «Ты как? С тобой все в порядке?» Он увидел след своего отражения в ее больших глазах, улыбнулся успокаивающе. «Все в порядке, родная, все хорошо. А ты...» Его улыбка застыла, он чуть отстранился, поводя глазами из стороны в сторону. На них смотрели, казалось, абсолютно все, кто проходил мимо или находился на пятачке перед ангаром. Точнее, смотрели именно на Элли, изучающую, восхищенно, испуганно. Словно невидимый магнит заставлял их поворачиваться в сторону девушки, касаться ее взглядом, транслировать что-то мыслями. Гарин вспомнил утекающие, словно сон воспоминания о переходе сквозь арку. Вспомнил голос перед тем, как все закончилось. Голос Элли. Отчетливый. Уверенный. Неужели все на полыне тоже слышали его? Неужели понимает, кто именно вытащил их из той черной пустыни? Что с тобой? Девушка как будто не замечала внимания к себе. Заглянула в лицо Гарину, потом оглянулась. «Ерунда», — Юрий взял ее за плечи. «У меня к тебе просьба. Возвращайся в свою каюту, пожалуйста». Видя насупившиеся брови девушки, торопливо сказал «Не хочу, чтобы капитан решил, будто мы нарушаем договоренности. Ты помогла, очень, честное слово. Но сейчас все под контролем. Лучше вернуться к себе, поверь. А я чуть позже зайду, поболтаем, ладно?» Элли недовольно вздохнула. Юрий добавил ласково «Ты большая молодец. Не представляю, что бы мы без тебя делали». И девушка сдалась. Ещё раз вздохнула, посмотрела по сторонам, словно пытаясь найти неотложное дело. Потом кивнула. «Я боялась, что тебя убьют», — Элли тронула Юрия за рукав. «Или что у меня ничего не получится». «У тебя всё получилось», — широко улыбнулся Игарин. «И никто меня не убьёт». «Ну, разве что Кира. Уже успела устроить мне взбучку». Девушка улыбнулась в ответ, черты её лица смягчились. «Хорошо, я пошла к себе». «Принесешь мне из кубрика ванильные сухарики и яблочный сок?» «Обязательно». Дождавшись, когда Элли уйдет в сторону офицерской палубы, Юрий быстрым шагом вернулся в ангар. Нашел и в Умаракше, парень помогал техникам вправлять выбитый манипулятор своего голема. Гарин оттащил недоумевающего парня в сторону, сказал твердо, «Дуй к -ка каюте Элли и находись где-нибудь там, рядом». Но Маракши шеткнул рукой в сторону своего разобранного боевого костюма. «Без тебя справиться», — отрезал Гарин. «Смотри, чтобы к ней не ломились. Всякие». Он сам не знал, как точно сформулировать свои опасения, но Маракше не нужно было что-то объяснять, ему хватило тона, Юрия. «Ладно», — парень бросил последний взгляд на Голема, потом щелкнул пальцами, улыбнувшись. «Босс, когда вся эта херня с переходом случилась?» В общем, мне кажется, я слышал ее голос. Или ее сам увидел, не помню. Он осекся, поймав многозначительный взгляд Юрия. — Ага, ясно, — Иова моргнул. Если что, свистну. — И погромче, — Гарин хлопнул его по плечу. Иова легкой трусой выбежал в коридор. Юрий вышел следом. Теперь нужно заняться своими прямыми обязанностями. Возле каюты высшего не было вахтенного, что при иных обстоятельствах являлось бы серьезным нарушением. Юрий провел рукой с вифоном перед замком, идентифицируясь, толкнув в сторону разблоченную гермостворку и переступил порог. «Господин Грюнер!» — позвал он, всматриваясь в пространство за защитным полем. Ответом ему было молчание. Такого раньше никогда не было, и Юрий настороженно подошел ближе. Модулятор очень тихо зашептал в голове. «Голод, страх, одиночество». В медовом тумане шевелились длинные маслянистые тела, извиваясь и сворачиваясь кольцами. Червей будто разбросало взрывом, они сонно наползали друг на друга, с мокрыми шлепками тыкались в стены, словно в поисках выхода. «Господин Грюнар», — повторил Юрий, — «в дальней части каюты, еле видно из-за густой дымки, на полу вырос темный шевелящийся бугор. накренился балансируя, вновь выпрямился» к нему поползли и другие черви вливаясь обвивая мы я существую голос бхута расслаивался и дребезжал контроль осознание обретение колония червей выросла до размеров большого шара сформировала три длинные руки которые уперлись в пол мы я в порядке теперь выше заговорил привычным юрию голосом благодарен за заботу гаррин юрий выражу ответную Вы не пострадали при столкновении с солдатами Содружества? Нет, не пострадал, спасибо. Гарин чуть отошел от барьера, чтобы не так ясно видеть шевелящуюся массу. Вы наблюдали за боем? Мы, я не имею любопытства к военным действиям. Ясно. Юрий пожевал губу, размышляя, чтобы еще спросить. Я сейчас на всякий случай запущу диагностику систем, попрошу проверить обшивку на микротрещины. «Вам нужно что-нибудь еще?» Фигура в тумане стала похожа на паука с толстым брюхом, который тот не может оторвать от земли. мы я как раз хотел сообщить капитану об изменении маршрута», — сообщил высший. «Скажите господину Кимури, чтобы держал курс на структуры Шиесса». «Вы уже закончили свои изыскания?» — удивленно поднял бровь Юрий. мы я собрал достаточной информации для завершения задания». — ответил Бхут, преображаясь в человекоподобную фигуру. — Пора ронять кубики, как говорят люди. Юрий хмыкнул неловкой фразе дистанта, хотел поправить, но передумал. Кивнул, направился к выходу, размышляя о том, как новость повлияет на экипаж. А еще стараясь понять, чем именно ему не понравилась последняя фраза высшего. — структур Шиэса? — переспросил Сиев Мари. — Даже скопление Эльгорда, материнский кластер монолитов. Гарин развел руками, мол, он просто передал, что просили. Они находились в рубке управления, полупустой и сумрачной. Полынь шла в автоматическом режиме, поэтому, кроме капитана корабля, пилота и вахтенного офицера в лице Эрика Али, здесь больше никого не было. «Посещение Эльгорда входило в маршрут», — напомнил Кимура. «Мы должны были направиться туда сразу после системы «Химико». — Накатался червячок, — подал голос сидящий в полоборота за пультом связи Али. — Давно пора было заканчивать этот дурацкий вояж. — Если мне понадобится ваше мнение, господин лейтенант, я его спрошу, — холодно отреагировал Кимура. — Вернитесь к пеленгатору. Эрик ухмыльнулся, но промолчал, неторопливо повернувшись к приборной панели. — Все же интересно. Никому конкретно не обращаясь, — спросил Сиев Мари. «Если господин Грюннер завершил свои исследования, то почему не просит доставить его домой? Почему к монолитам? Из Шиеса нет прямых арок в системы бхутов». Молодой джай выглядел неважно, осунулся и посерел. Вокруг глаз и рта появились морщины, делающие его старше лет на десять. Кожа болезненно обтягивала угловатый череп. Пилоту тяжело давалась нагрузка последних месяцев. Не прибавляли сил и переживания за шторма на Кирику. Сиев-Мари почти не отдыхал, спеша после вахты в медблок и просиживая там часами. В конце концов, тейр сократил время посещения до получаса, приказав вахтинам выгонять пилота по истечении времени. Доктор надеялся, что Сиев-Мари будет больше отдыхать. «Нам неизвестны предпосылки нашего задания», — ответил Аджайо-Капитан. «Возможно, изыскание господина Грюнера — это совместное мероприятие двух высших рас». Юрий вспомнил разговоры с Бхутом. То, чем занимался дистант, больше походило на авантюру чудаковатого ученого, чем на хорошо спланированную высшими расами экспедицию. «Да, наверное», — Сиев Мари слабо кивнул, соглашаясь с капитаном. «Только нам сейчас все одно куда лететь. Прилететь бы хоть куда-то». «Почему?» — не сдержался Гарин. Пилот удивленно посмотрел на него, потом перевел взгляд на капитана... Его лицо сделалось виноватым, будто он без разрешения рассказал какую-то тайну. Кимура молча протянул руку к пульту, включил обзорные экраны. Вдоль стен рубки протянулась широкая полоса однородной черноты. «Так выглядит место, куда нас выбросила арка», — ровным голосом сообщил командир. «Никаких ориентиров. Ни звезд, ни сигналов маяков, ни следов других звездолетов. Мы не знаем, где мы, господин Гарин». Юрий ошалел смотрел на экраны, но с тем же успехом он мог разглядывать стену. Плотная, непроницаемая чернота, ни единой звезды, ни одного лучика света. «Мы хотя бы в космосе?» — хрипло спросил он, не задумываясь о нелепости вопроса. Однако, видимо, такая версия приходила в голову не только ему. «Да, вокруг нас космическое пространство», — Сиев Мари вяло взмахнул худыми пальцами. «Мы фиксируем характерное излучение и другие особенности межзвездного вакуума» но это никак не помогает с позиционированием. — А если вернуться к арке? — Юрий посмотрел на офицеров. — Попробовать прыгнуть еще раз. джай мягко улыбнулся, словно вопросу наивного ребенка. За него ответил Кимура. — Надеюсь, вы не считаете командование глупее себя, господин Гарин? Лицо капитана в полутьме белело, словно осколок старого айсберга. Но проблема в том, что арка исчезла сразу после перехода. «Мы двигаемся с постоянным ускорением», – вставил пилот, – «и надеемся, что просто попали в слепой участок глубокого космоса. Нам в Академии рассказывали, что во Вселенной есть места, куда из-за чудовищной удаленности еще не долетел свет звезд. Возможно, спустя время нам удастся достигнуть края такого пузыря, и тогда мы увидим ориентиры. В голосе дистанта звучало столько звенящей надежды, что становилось ясно, ему самому очень хочется в это верить, однако он боится, что все намного, намного хуже. К примеру, что звезды сожрала язва. Или мы все просто умерли. Словно прочитав мысли Гарина, пробурчал из своего угла лейтенант Али. Ему никто не ответил, не одернул. Видимо, подобная мысль посещала всех присутствующих. Гарин в полном молчании подошел к экранам, обвел взглядом черноту. Она будто охватывала, брала в кольцо, стремясь задушить. В ней не было ничего человеческого, лишь безразличие и неотвратимость. «Должно быть, таким видят мир слепые. Нам нужна госпожа Кирика», — громко сказал Гарин, оборачиваясь к офицерам. «Я уверен, у нее найдется решение». С сомнением фыркнул связист, вздохнул сейф Мари. И лишь капитан внимательно посмотрел на Юрия, потом на экраны, потом провел ладонью над коммуникатором. В воздухе материализовался скрипучий голос корабельного доктора. «Слушаю!» «Зайдите на мостик, господин Тайравия», — произнес Кимура. «У меня к вам важный разговор». Поставить на ноги штурмана удалось лишь через две с половиной недели. Доктору не с первого раза, но все же удалось извлечь из тела Кирики все черные струпья, оказавшиеся некой паразитической формой жизни, после чего Кирика долгое время отлеживалась в регенерирующей камере. К тому моменту медблок покинули практически все, получившие ранения во время боя на станции, в том числе и Аду, чье появление в блошином кубрике вызвало прелив ликования. Специально для него Батчан даже соорудил небольшой рыбно-фруктовый торт, все утро колдуя с настройками кухонного синтезатора. Урсулит растроганно заворчал, с удовольствием оценив нежданный подарок. Однако за последнее время таких светлых моментов становилось все меньше и меньше. Полынь словно застряла в ядовитой черной смоле, чьи миазмы проникали сквозь толстую обшивку и отравляли атмосферу на борту. Погруженный в полумрак экипаж медленно превращался в серых, раздраженных призраков, старающихся избегать друг друга. Тягостная неопределенность с каждым днем давила все больше и больше, вызывая у самых слабых приступы паники. Долгий поход и без того вымотал практически всех, а возможность незавидного конца навевала самые черные мысли. Чтобы хоть как-то держать команду в тонусе, капитан приказал командирам группы рубок проводить с подчиненными интенсивные занятия, отрабатывая всевозможные нештатные ситуации. Открыл доступ ко всему развлекательному контенту, включая офицерский. Объявил соревнования по спортивным дисциплинам, как командным, так и индивидуальным. Это на какое-то время помогло. Тренировки отлично убивали время, разгоняя кровь, а виртуальное развлечение и спортивный азарт хорошо отвлекали от апатии и депрессии. Оставалось лишь гадать, как долго все это продлится. Тем временем для Элли стали приносить подарки. Не проходило и дня, чтобы кто-то из матросов, бледных, с испуганным взглядом, не оставлял у порога ее каюты какую-нибудь безделицу, но личную, важную для себя. То могли быть как пачки галет, так и копии семейных голографий, какие-то мелкие украшения или даже совсем новая еще в чехле умная расческа. Все это походило на какие-то ритуальные подношения и заставляло Элли нервничать. По ее просьбе Гарриан поначалу пытался возвращать все эти вещи владельцам, ругаясь и угрожая, но очень быстро понял, что все бесполезно. На следующий день подарки вновь лежали небольшой кучкой у двери девушки. А Бек, остановив Гарина, когда тот в который раз искал очередного дарителя, попросил Юрия оставить все как есть. Мол, беды от этого не будет, а людям хочется хоть во что-то верить. Гарину категорически не понравилась мысль о том, что Элли станет объектом поклонения. Он прямо так и сказал об этом старому мастеру. Сказал, что сама суть подарков в глазах дарящих делает Элли обязанной, а она никому ничем не обязана. И вообще обычная девчонка. На что Бек лишь хитро улыбнулся, а помолчав добавил, что услышал слова Гарина. И действительно, на следующий день подарков стало значительно меньше, еще через день они вовсе пропали. Впрочем, Юрий с досадой понимал, что на этом история не закончилась, что впредь придется оберегать девушку еще и от собственных матросов. Возвращение Кирики на мостик ждали, словно последний шанс на спасение. Присутствующие офицеры встречали девушку стоя, капитан лично поприветствовал ее со своего мостика. Худенькая Альцион в своем облегающем костюме и серебристом шлеме выглядела совсем миниатюрно держалась за заботливо подставленную руку улыбающегося Сиев Марии. Было видно, что Кирика еще не полностью восстановилась после операции, но стоило ей занять свое кресло, как она преобразилась, превратилась в привычного, собранного и сосредоточенного штурмана. Ее тонкие пальцы в перчатках запорхали над пультом, сортируя собранные локаторщиками и связистами данные. Из тонкой дуги над шлемом полетели приглушенные звуки окружающего пространства. Завывание магнитных полей, радиоактивный треск, шелест космической пыли, трущийся о борт звездолета, дребезжание направленных световых щупов, которыми Сиев Мари пытался прощупать космос. Оставалось лишь догадываться, какие картинки видит слепая Альцион, улавливая тона и вибрации, неподвластные человеческому уху. Через час из рубки ушли зеваки, надеющиеся на быстрый результат. Через два часа капитан выпроводил с мостика всех незадействованных в управлении звездолетом. Через четыре часа на Кирику уже не обращали внимания, привыкнув к ее силуэту на фоне мерцающих приборов. Штурман работала без остановки почти 10 часов. После короткого отдыха облачилась в скафандр и полезла на обшивку, прихватив пульсатор сверхдальнего сканирования. Она проползала по броне еще пять часов, то и дело замирая над портативным устройством. И слушала, слушала, слушала. Так продолжалось несколько дней. Кирика работала словно машина, собирая крохи информации из чернильной пустоты, составляя из них общую картину и выискивая совпадения в своей гигантской звуковой библиотеке. Ей несколько раз казалось, что она близка к ответу, но каждый раз один или несколько параметров не совпадали с со искомыми Приходилось начинать все сначала. После двух недель выматывающих исследований Кирика наконец сообщила капитану, что готова назвать местоположение полыни. Доклад состоялся в офицерской кают-компании, где развернулась карта нужного сектора Вселенной. В напряженной тишине штурман вышла во главу стола, застыла, склонив непрозрачный шлем, заговорила Альцион только после того, как капитан легонько тронул ее за локоть. Штурман подняла голову, зазвучал ее привычный синтезированный голос, мягкий и мелодичный. «Мною проведен анализ доступных для изучения переменных, полученный результат я перепроверила трижды». Девушка сжала в кулаки предательски подрагивающие пальцы. «Местоположение нашего корабля...» «Объемная карта разрослась до максимальных размеров, приблизив незрачный кусок черноты». «Воид три бета, предположительно сектор 8 z продолжила Кирика. «Все возможные погрешности в пределах склонения». Она замолчала. Молчали и присутствующие, переглядываясь друг с другом. Им, кроме, пожалуй, капитана и пилота, услышанное мало о чем говорило. «Пояснить бы», — подал голос Бек, — «как долго мне еще зверюгу разгонять?» Его слова поддержали одобрительными кивками и репликами. Тогда Кирика вновь взялась за карту, удаляя восьмую дзетто все дальше и дальше, пока та не затерялась в огромном черном пространстве между показавшимися краями двух спиралевидных галактик. «Войд — это громадный участок пустоты между двумя звездными скоплениями», — пояснил штурман. «Как видите, мы практически в самом ее центре. До ближайшей системы, с учетом максимально достижимых скоростей, 4 миллиарда световых лет. И добавила, словно предвосхищая вопросы. Согласно справочнику, арка в пределах войда Трибетта отсутствует. Кто-то присвистнул. Кто-то, не стесняясь командира, выругался. — Что вы хотите этим сказать? — с напором спросил побледневший Мичман Биттон. — Госпожа Кирика хочет сказать, — холодно произнес капитан что у Полыни не хватит ресурсов, чтобы достигнуть пределов этого пространства. «Но вы не волнуйтесь, мой дорогой...» ты Теоревия наклонился к застывшему Битону и по-дружески похлопал того по плечу. «Вас это беспокоить не будет. Мы все умрем намного, намного раньше».